«Сознаюсь», — сказал негодяй широко раскрытыми глазами, глядя в небо. «Дай встать!» «Не дам, пока не сдашься», — сказал Гарри Смит. «Сдаюсь», — буркнул Бонтон. И Генри громко провозгласил, что противник его побежден. Тогда прошли на арену Роцсей Солбини верховный констебль и настоятель доминиканского монастыря, и, обратившись к бонтрану спросили, признает ли он себя побежденным. «Признаю», — ответил злодей. «И виновным в убийстве Оливера фьюта «Да, но я принял его за другого». «Кого же ты хотел убить?» — спросил настоятель. «Исповедайся, сын мой, и заслужи исповедью прощения на том свете» ибо на этом тебе немного осталось свершить. «Я принял убитого», — отвечал поверженный боец, — «за того, чья рука меня сразила, чья стопа сейчас давит мне грудь». «Благословение всем святым!» — сказал настоятель. «Нынче каждый, кто сомневался в святом испытании, прозрел и понял свое заблуждение. «Глядите!» преступник попал в западню, которую приготовил безвинному. «Я, сдается мне, раньше никогда и не видывал этого человека», — сказал Смит. «Никогда я не чинил обиды ни ему, ни его близким. Спросите, если угодно будет вашему преподобию, с чего он надумал предательски меня убить». «Вопрос вполне уместный», — сказал настоятель ролей свет среди тьмы сын мой хотя бы вместе с истиной он осветил и твой позор По какой причине ты хотел умертвить этого оружейника, который утверждает, что ничем тебя не обидел Он учинил обиду тому, кому я служу ответил Бонтран и я пошел на это дело по его приказу Почему приказу спросил настоятель, Бонтрон молчал с минуту, потом прорычал. «Он слишком могуществен, не мне его называть!» «Послушай, сын мой, — сказал церковник, — пройдет короткий час, и для тебя, могущественные и ничтожные на этой земле, станут равно пустым звуком, уже готовят дроги, чтобы вести тебя к месту казни. «А посему, сын мой, я еще раз призываю тебя, позаботься о спасении своей души и во славу небес раскрой нам правду. Не твой ли господин, сэр Джон реморни побуждал тебя на столь гнусное деяние?» «Нет», — отвечал простертый на земле негодяй, — «кое-кто повыше». И он указал пальцем на принца. «Тварь!» — вскричал с изумлением герцег Роций. «Ты посмел намекнуть, что твоим подстрекателем был я?» «Именно вы, милорд!» — нагло ответил убийца. «Умри во лжи, окаянный раб!» — вскричал принц. И, выхватив меч, он пронзил бы им клеветника, когда бы не остановил его словом и делом лорд Верховный Констебль. «Простите мне, Ваша милость!» «Но я отправляю свои обязанности. Подлец должен быть передан в руки палача. Он не достоин умереть от чьей-либо еще руки, и меньше всего от руки вашего высочества». «Как? Благородный граф!» — сказал во всеуслышание Олбани в сильном волнении, истинном или притворном. «Вы дадите этому псу уйти отсюда живым?» чтобы отравлять уши людей на наветом на принца Шотландского. Говорю вам, пусть его здесь же изрубят в куски. «Извините меня, ваша светлость», — сказал граф Эрл, «но я обязан оказывать ему защиту, пока не свершилась казнь». «Так вздернуть его немедленно», — сказал Олбани. «А вы, мой царственный племянник, что вы стоите, точно окаменели от изумления». «Соберитесь с духом, возражайте осужденному, клянитесь, объявите именем всего святого, что вы и знать не знали об этом подлом умысле. Смотрите, люди переглядываются, шепчутся в сторонке. Голову дам на отсечение, что это ложь распространится быстрее, чем Божья правда. Обратитесь к ним, мой царственный родич. Не важно, что вы скажете» лишь бы вы отрицали уверенно и твердо.